Глава, пятьдесят седьмая. Две полоски. Две чертовы бледно окрашенные полоски. Я отказывалась в это верить. Нет, нет, нет, господи, нет! Я медленно сползла на холодный кафельный пол ванной комнаты и, судорожно сжавшись, тихо заплакала. Апатия, безразличие и вялость, защищавшие меня эти недели от внешнего мира, дали трещину. Адская боль хлынула на меня с новой силой. Я захлёбывалась и задыхалась. Меня выворачивало и трясло. Во мне растёт живое существо, у которого будут глаза Клима. Или его голос. А если девочка, то ей, наверное, достанется улыбка. У Клима была самая потрясающая улыбка. Чтобы не завыть, я зажала рот ладонью и уткнулась лбом в колени. Мне было так больно, как ещё никогда до этого. Будто моё сердце кромсали лезвием. Неужели Клим никогда не увидит своего ребенка? Неужели он так и погиб, не зная о крошечном сгустке жизни внутри меня? Нет. Мое ослабленное тело сотрясали рыдания. Я не могла остановиться. Я не знала, жив Клим или мертв. За предыдущие недели моя жизнь превратилась в бесконечный, беспросветный лабиринт. Я уже даже перестала надеяться. Но эти две полоски убили меня, убили и воскресили. Я снова почувствовала выжигающую пронзительную боль, сруящуюся по венам, и надежду. Клим просто не мог так поступить. Он не мог уйти из жизни, не взглянув мне в глаза в тот момент, когда я скажу, что скоро он станет папой. Я плакала и смеялась одновременно. Я пыталась представить лицо Клима, его удивленные глаза, и в этот момент не было женщины счастливее меня. Андрей долго смотрел на моё заплаканное лицо, но ничего не сказал, лишь грустно улыбнулся и крепко сжал мою ладонь в своей. Мои руки были ледяными, меня до сих пор трясло. Час назад я узнала, что беременна, после первых двух полосок, перевернувших моё сознание. Я сходила в аптеку и купила десятки разных тестов. Все они подтвердили. У нас с Климом будет ребёнок. Я даже не пыталась анализировать свои чувства. Это был какой-то... Невероятный сплав абсолютно противоположных, пронзительных ощущений. Страх, радость, ужас, эйфория. Со стороны я, наверное, выглядела как обезумевшая наркоманка. «Ты в порядке? Может, хочешь вернуться домой?» Осторожно спросил Андрей, когда я споткнулась на ровном месте и, закрыв лицо ладонями, замерла. Я медленно опустила руки и помотала головой. «Все в порядке. Просто голова закружилась». Слегка улыбнулась я. На сердце было тяжело, но одновременно с этим я чувствовала, как внутри меня зажегся какой-то огонь. Я вдруг снова начала ощущать запахи, видеть лица людей, чувствовать капли дождя на лице, слышать гул вечернего города. И я захотела есть. Зверски. Боже, я готова была взвыть от голода. «Подожди!» Крикнула я Андрею, сворачивая в какую-то кондитерскую, из которой доносились нереальные запахи сдобы. Андрей настолько привык, что последнее время я была пришибленной и безучастной ко всему, что теперь просто ошалел от моей прыти. Ускорив шаг, он заглянул мне в лицо. «Ты хочешь что-то взять профессору?» Мы шли в гости к Роберту Алексеевичу, и это была неплохая идея купить десерт к чаю. Я с улыбкой кивнула. Надо было видеть, какими глазами Андрей смотрел, как я, выйдя из кондитерской, тут же накинулась на огромную булочку с маком. Ну, наконец-то ты начала есть. Облегченно усмехнулся он. А то я уже боялся, что еще чуть-чуть и ты испаришься. И вряд ли это было шуткой. Профессор встретил нас на пороге своей квартиры радушными объятиями. После больницы он похудел и заметно сдал, но его глаза все еще оставались живыми. Сломить этого человека было не так просто. Старая закалка. Сашенька, попробуй пирог. Соседка постоянно подкармливает меня. Я уже не знаю, куда девать все эти вкусности. Профессор пододвинул ко мне блюдо с выпечкой и незаметно подложил кусок побольше. В последнее время я почти перестала смотреть в зеркало на судя, потому что все пытались подкормить меня. Выглядела неважно. Я вдруг подумала о том, что растущему во мне ребенку нужна еда. Я совершенно ничего не знала о беременности. В голове всплывали какие-то рекламные ролики витаминов для беременных, фрагменты из фильмов, где огромные женщины плакали, поедали селедку с клубникой и постоянно хотели секса. «Господи, сколько же всего мне предстоит узнать!» «Спасибо!» Улыбнувшись Роберту Алексеевичу, я откусила огромный кусок мясного пирога. «Никогда еще пища не казалась мне такой вкусной. От блаженства я даже прикрыла глаза. Чувствую, в ближайшие месяцы еда станет моей единственной отдушиной». Пока Андрей с профессором обсуждали какую-то математическую конференцию, я доела пирог и, подхватив грязную посуду, вышла на кухню. Вымыв тарелки, я промокнула руки полотенцем и подошла к окну. Август был в самом разгаре. Уже не знойное лето, но еще и не осень. Я любила этот приглушенный месяц. У меня у самой день рождения было в начале сентября. Обняв себя руками, я замерла, высчитывая, когда родится наш с Климом ребенок. Апрель? С какого момента начинать отсчитывать? А если он родится раньше срока? У меня было столько вопросов, и ответы мог дать только квалифицированный врач. Так что, как бы я не избегала больниц, мне необходимо было найти хорошего гинеколога, который вел бы меня до самого роддома. «Все нормально, Саш!» Я не услышала, как на кухню зашел профессор. Обернувшись, я попыталась незаметно смахнуть навернувшиеся слезы. С тех пор, как я увидела две полоски, моя защитная оболочка истончилась до предела. Я могла разрыдаться от всего, даже от радости. «Да, всё хорошо!» – улыбнулась я, сверкнув влажными глазами. Роберт Алексеевич, помедлив, тяжело опустился на стул. «Скучаешь по нему?» – тихо спросил он. Я сильнее обхватила себя дрожащими руками. «Очень сильно!» – выдохнула я, думая о том, чтобы не причинить вреда крохотному существу внутри себя. «На этой неделе должен прийти результат ДНК-теста», – медленно проговорил профессор, разглаживая ладонью клеенку на столе. «Но это не он. Я чувствую», – добавил пожилой мужчина, поднимая на меня глаза. «Чувствуя, как по щекам скатываются слезы, я кивнула. Мне тоже казалось, что там в морге лежит не Клим. Я не могла объяснить свою уверенность, но это было так». Отойдя от окна, я присела за стол напротив профессора. У меня был к нему один важный вопрос, и пришло время задать его. «Роберт Алексеевич». Я слегка замялась, но глубоко вдохнув, продолжила. Клим говорил, что он бесплоден. Он чем-то переболел в детстве?» Профессор слегка вздрогнул и впился взглядом в мое лицо. В четырнадцать Клим перенёс свинку с тяжёлыми осложнениями, двусторонним воспалением яичек. Врач сказал, что это восемьдесят процентов вероятности бесплодия. «Он потом обследовался?» — быстро спросила я. Мужчина покачал головой. «Насколько я знаю, нет. Но Клим мог просто не говорить мне об этом». Я судорожно переплела пальцы и уставилась на свои руки. 20%. Этот ребенок с самого своего зарождения неистово боролся за право существования. И он станет необыкновенным человеком. Сильным, свободным, искренним, бесстрашным. И у него будет дерзкая улыбка Клима. Дрожащая старческая рука осторожно коснулась моей ладони. Улыбнувшись, я медленно подняла глаза на профессора. По его посветлевшему лицу текли слезы. И да, у нашего ребенка будет самый — Офигенный дедушка!